Тоска на море, Играют чайки и порхают, а кони белые морей, вздымая с волнах, потрясают косматой гривою своей. День падает, дождем незримым. Закатный омрачен мираж, и пароход плюется дымом, Еще черней его панаш. Бледней, чем небо океана я уношусь в страну угля самоубийства и тумана. Убить себя, вот так, дремля. Моё желание жадно тонет Средь горьких бездн, где дух паник. Танцует судно, влага стонет, Свежеет ветер каждый миг. Ах, у меня душа тревожна, Вздымает океан стеня, Грудь тягостна и безнадежна, Как друг, жалеющий меня. Ну что же, сны любви бывалой, Надежды мертвые, мечты, Покинувшие пьедесталы — Прыжок в бездонность с высоты. О, в море муки и обманы, Мне отравившие все дни, Давя закрывшиеся раны, Чтоб кровью плакали они На дно о призраке мечтаний. Глухих раскаянье ночей, Что носят, словно мать страданий, В кровавом сердце семь мечей. И каждый призрак жалко бьется Одно мгновенье над волной, Которая над ним взнесется, Поглотит и поднимет твой. Мучительный и бесполезный, Вы были счастьем бытия. Тоните же, но знайте, В бездны за вами вслед уйду и я, Распухшей, страшной, с черной кровью, Безмолвно слушая волну, склонясь К сырому изголовью Сегодня сладко я засну. Но женщина, что созерцая, Сидела тут же в стороне, Прелестная и молодая, Вдруг повернула взор ко мне. И в этом взоре Всей печали симпатия дает ответ. Прощайте, волны цвета стали, глазам лазоревым привет играют. Чайки порхают, а кони белые морей вздымая с волнах потрясают косматой гривою своей.